Глава 8. 9 равно 380. Клеймор являл собой лишь жалкое подобие былого корвета. В мертвенном рассеянном свете, в чёрной гряде туч, в зыбкой дымке на горизонте, в загадочно морщившихся морских валах, во всём тут чувствовалась торжественность гробницы, кладбища. Лишь ветер, злобно завывая, нарушал тишину. Катастрофа вставала из бездны во всем своем величии. Она подымалась в личине призрака, а не с открытым забралом бойца. Ничто не мелькнуло среди рифов, ничто не шелохнулось на кораблях. Всеобъемлющая, всеподавляющая тишина. Неужели все это действительность, а не просто мираж, проносящийся над водами? Только в легендах бывают такие видения» и корветт очутился между демоном-рифом и флотилией-призраком. Граф Дю Буабертло в полголоса отдал необходимые распоряжение Лавьевилю, который спустился на батарею, а сам капитан взял подзорную трубу и встал рядом с лоцманом. Все усилия Гакуали были направлены на то, чтобы идти против волны, ибо если бы ветер и волны обрушились на судно сбоку, оно неминуемо бы опрокинулось. — Лоцман? — спросил капитан. — Где мы находимся? — У Мэнкье. — А с какой стороны? — Самый опасный. — Каково здесь дно? — Сплошь камень. — Можно встать на шпринг? — Умереть всегда можно. — Умереть всегда можно. Капитан направил подзорную трубу на запад и оглядел скалы Менкье, потом повернулся к востоку и стал рассматривать видневшиеся на горизонте паруса. А лоцман продолжал вполголоса словно говоря сам с собой. — Вот они, Менкье. Здесь отдыхает и белая чайка, летящая из Голландии, и большой поморник. Тем временем капитан молча считал паруса. Восемь кораблей построенных в боевом порядке, действительно виднелись на востоке. Силуэты их грозно рисовались над водой. В центре можно было различить высокий корпус трехпалубного судна. — Можете узнать отсюда эти корабли? — спросил капитан Лоцмана. — Еще бы не узнать, — ответил Гекуаль. — Что это там такое? — Эскадра. — Французская? — Чертого! Воцарилось минутное молчание. Капитан заговорил первым. — Что же, вся их эскадра здесь? — Нет, не вся. И впрямь 2 апреля Валазе доложил конвенту, что в водах Ла-Манша крейсируют 10 фрегатов и 6 линейных кораблей. Но капитан только сейчас вспомнил об этом. — Ваша правда, — сказал он, — ведь в их эскадре 16 судов, а здесь только 8. Остальные, — заявил Гакуаль, — кружат возле берега и шпионят. Не отрывая глаз от подзорной трубы, капитан пробормотал. Трехпалубный корабль, два фрегата первого ранга, пять второго ранга. Но я тоже пробормотал сквозь зубы Гакуаль, за ними шпионил. — недурные суда, — похвалил капитан. Я сам командовал такими. А я, — заметил Гакуаль, — видел их все, как вас вижу. Как-нибудь одно от другого отличу. С закрытыми глазами узнаю. Капитан передал подзорную трубу Лоцману. — Лоцман, а вы узнаете это судно? Вон то, с высокими бортами. — Как же, капитан, это Кот-Дор. — Переименовали, значит, — сказал капитан. — Раньше оно называлось «Бургундские штаты». — Совсем новенькое судно. Сто двадцать восемь орудий. Он достал из кармана записную книжку и карандаш и вывел на страничке цифру 128. «Лоцман», — произнес он затем, — «а как называется судно по левую сторону от Кодор? Это опытный фрегат первого ранга, 52 орудия. Два месяца тому назад его вооружили в Брест, и капитан записал в своей книжечке цифру 52. Лоцман Продолжал он: а второе судно слева Дриада, фрегат первого ранга, 40 18-фунтовых орудий, ходил раньше в Индию, славное у него боевое прошлое. Под цифрой 52 он написал цифру 40, потом поднял голову и спросил: "Ну а направо? Там капитан фрегата второго ранга всего пять. Какое судно идет первым?" «Решительный» — 32,18 фунтовых орудия. А второй — «Решмон» — тоже вооружение. Дальше — «Атеист» — странное название. С таким опасно пускаться в плавание. Архивы морского министерства. Состояние флота на март 1793 года. Примечание автора. Дальше — «Калипсо». Дальше — «Ловец» того пять фрегатов по 32 орудия каждый под прежними цифрами капитан подписал цифру шестьдесят лоцман сказал он вы действительно узнаете их с первого взгляда а вы капитан возразил гакуаль знаете их на зубок узнать полдела вот знать это поважнее капитан пристально глядел на листок записной книжки и бормоча что-то про себя подсчитывал 128 52 40 шестьдесят. в эту минуту на палубу поднялся лавьевиль шевалье крикнул ему капитан против нас 380 орудий превосходно ответил лавьевиль вы осмотрели батарею сколько у нас орудий годных к бою девять превосходно в ему ответил Дюбу Абертло. Он взял из рук лоцмана подзорную трубу и стал всматриваться в горизонт. Восемь черных безмолвных кораблей, казалось, не двигаются, и все же они неотвратимо увеличивались в размерах. Они незаметно приближались. Лавьевиль отдал честь. — Капитан, — заговорил он, — разрешите доложить. С первой же минуты... «Я не доверял нашему клеймору. И нет, по-моему, ничего хуже, как внезапно очутиться на судне, к которому ты не привык или которое тебя не любит. Судно английское, значит, для нас, французов, предательское». Тому доказательство хотя бы это чертова коронада. Я все осмотрел. Якоря крепкие, металл хороший, без раковин, якорные кольца надежные, канаты превосходные, отдавать их легко, длина обычная, 120 сажен ядер и прочего достаточно, шесть канониров убито. На каждую пушку приходится 171 выстрел. — Только потому, что у нас всего девять орудий, — пробормотал капитан. Он навел подзорную трубу на горизонт. Эскадра по-прежнему медленно приближалась. У коронады есть свои преимущества. Она требует всего трех человек-прислуги. Но у нее есть и недостатки. Стреляет она на меньшее расстояние и поражает цель не так метко, как обычная пушка. Следовательно, надо было подпустить вражескую эскадру на расстояние выстрела из коронады. Капитан вполголоса отдавал приказания На корвете воцарилась тишина. Боевой тревоги не пробили, но все готовились к бою. Корвет был в такой же мере непригоден к битве с людьми, как и со стихиями. Однако все, что можно сделать, было сделано, дабы придать боеспособность этой тени военного корабля. Команда собрала у Ростер на шкафуте все запасные перлини и кабельтовы, чтобы в случае необходимости укрепить рангоут. Привели в порядок лазарет. По тогдашним морским обычаям на судне устанавливались защитные заслоны, что предохраняло от пуль, но отнюдь не от ядер. Принесли даже прибор для проверки калибра ядер, хотя сейчас уже вряд ли стоило проверять калибровку. Но никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Каждый матрос получил подсумок и засунул за пояс пару пистолетов и кинжал. Койки были скатаны, пушки наведены, заряжены мушкетоны, разложены по местам топоры и кошки. Крюйт-камера и бомбовый погреб открыт Люди заняли свои места. Все делалось бесшумно, словно у адра умирающего. Делалось быстро и мрачно. Корвет поставили на якоря. На клейморе... Как и на фрегатах, имелось 6 якорей. Отдали все шесть. Становой якорь бросили с носа, стоп-анкер с кормы, один из больших верпов со стороны открытого моря, другой со стороны бурунов, второй становой якорь с штирборта, запасной якорь с бакборта. 9 уцелевших коронат построили в боевом порядке, все девять на одном борту в сторону врага. Эскадра также бесшумно закончила свой маневр. Восемь судов выстроились полукругом, хорду которого составляли скалы Менкье. Клеймор, запертый в этом полукольце и к тому же связанный собственными якорями, был почти прижат к скалам, другими словами, прижат к стене. Так свора гончих наседает на кабанане подавая голоса, но уже ощерив зубы. Казалось, противники выжидали, кто начнет первым. Канониры клеймора припали к орудиям. Буабертло повернулся к Лавьевилю. — Я хотел бы открыть огонь первым, — произнес он. — Прихоть к кокетке, — ответил Лавьевиль.